Праздник тьмы. Вся Украина знала, что сидевшие в подземельях Мариуполя и их бойцы обречены на поражение. Но в Киеве были способны заранее смиряться с любыми человеческими потерями. И когда потери случались, они умели забывать о них немедленно навсегда. Киевская власть сидела на одной чаше весов, а на другую валила фарш из миллионов людей. Произошла трансформация самой формы государственного мышления, где люди в сущности не значат ничего, зато невероятно значимо идолище великой имперской Украины никогда на самом деле не существовавшей, где политическая нация — абсолют всего сущего. В начале войны, в 2014, мы думали, что они настолько ненавидят Донбасс, что готовы убивать, не переставая. Но в 2022 мы увидели своеобразное политическое людоедство, как форму поддержки и продолжения существования. Несмотря на цивилизованный вид Зеленского и Арестовича, эти приличные, приторные люди успешно подогревали глубоко архаичное верование с неизбежным принесением жертв. Мы увидели политическую нацию, людоеда, который ест не только других, но способен в минуты резкого голода жрать самого себя. И в этом смысле Украина начала 21 века реально обратилась в древнюю цивилизацию, как их новейшие историки в дурацких колпаках рассказывают. Но древняя только вот в этом конкретном смысле. Поразительное варево из неонацистских гнилых кореньев, крепко привитого списивого шлихетского снобизма, распухшей до невероятных величин прокисшей обиды, ложной богоизбранностью Зеленского, который совершенно серьезно играет в страсти Христовы, то и дело срываясь на обличающий тон ветхозаветных пророков и европейского либерального выбора. Этого вот пахучего сыра, которого они якобы возжелали всем народам. Но тянет от этого варева не европейскими кафе, это архаика, это позапрошлое. Из этого чана торчат человеческие руки и ноги.